Глава 19. Когда Цейтлин увидел, как пошли дела с квартетом, он сам привёл меня в класс к Вадиму Васильевичу Борисовскому, тогда крупнейшему нашему альтисту, и я стал у него заниматься. Со стороны Цейтлина это был рыцарский поступок так отдать студента, и для меня его поддержка была исключительно важна. Хоть он и сказал через три года, после защиты диплома, на который я играл к Чекону Баха в своем переложении для Альта, «Какой я все-таки осел, что отпустил тебя к Альту! Обнял меня при всех!» И рассказал, как у Ауэра занимался мальчик из Тифлиса, который с гордостью сказал, «На летних каникулах я самостоятельно разучил Сиасопу. Ауэр никак не мог понять, что это». Оказалось, мальчик прочитал латинские буквы «чакона», как русский. Такой у меня был учитель. Такие у меня были педагоги в консерватории, замечательные педагоги. Я должен их всех помянуть как святых людей. Они не просто научили меня музыке, а дали мне жизнь в руки. Благодаря этим людям я продолжал жить, и мне хотелось дальше работать. Помню, как Евгений Михайлович Гузиков, который вёл класс квартета, часами рассказывал мне о Люсиене Капе, у которого он учился в Париже. Это было небезопасно, между прочим, вот так рассказывать, потому что человеку, который пожил за границей, всегда грозил гулаг. Срок давности не существовало. Мало того, Гузиков в своё время дружил с маршалом Тухачевским. Тот коллекционировал скрипки А Евгений Михайлович прекрасно разбирался в инструментах. У него от Тухачевского была скрипка работы «Гвадонине», на которой Гузиков давал Ростику Дубинскому играть. Тухачевского в 37-м расстреляли, и хотя Гузикова не тронули, тень эта всегда висела над ним. Но во мне он чувствовал благодарного слушателя, видел, что я так же истово люблю квартеты, как он сам. Да и вообще уже ничего не боялся, потому что был стариком. За его светлые волосы мы его звали Дедушка с волосами цвета льна. Примечание: Дедушка с волосами цвета льна пьеса Клода Дебюсси. Был он глуховат. Страшное несчастье для музыканта. Почему Бетховен потерял слух? Никто не знает. До сих пор это не выяснено. Я видел медицинскую бумагу с описанием прогресса Бетховенской глухоты. За этот год потерял столько-то процентов, за этот столько-то. В 31 год он слышал только низкие звуки и играл себе все свои сочинения в басу. А в конце написано: полнейшая глухота. Но тогда он сочинял свои самые великие произведения. Именно тогда он сочинил торжественную мессу, 15-й квартет, когда уже ничего не слышал. Одна из величайших тайн природы это Бетховенский феномен с его глухотой и его фантастической музыкой. Однажды на уроке Гузиков говорит студенту: "Возьмите-ка этот ля-бемоль пониже". А студент попался злой шутник. "Хорошо", говорит, "пожалуйста", а сам играет то же самое. Гузиков снова: "Ещё пониже". Студент кивает и снова играет как прежде. Нам стало ужасно неловко. А Гузиков помолчал и говорит, «Но глаза-то у меня есть». И действительно, хороший скрипач может определить звук по тому, как стоит палец, где стоит, сколько миллиметров от порожка, и главное, как повернут. Гузиков понимал в квартетах как никто и, разъясняя тонкости мастерства, учил нас главному — чувствовать целое. Вы говорите, играете и наслаждаетесь собственной партией. А ведь здесь, например, этот голос надо придержать в пользу остальных. Вы своё форто делайте, как написано, но только чтобы не заглушить партнёров. После одного концерта сказал мне: "Сегодня вы хорошо играли плохую музыку, но хорошо вы играли хуже". Ему не нравилось, как мы играли Шостаковича. Надо сказать, мне тоже Товарищи мои подчёркивали юмористическую сторону этой музыки, сатирическую сторону её остроумия, но пренебрегали глубокой теплотой и драматичностью, как впрочем и многие исполнители Шостаковича в СССР. Я спорил, но поначалу казалось, что в таких вопросах можно со временем найти общий язык. Альтом, кроме Борисовского, со мной занимался Михаил Никитович Териан. Он когда-то учился у Гузикова. Мой первый альт достался мне от него. Был такой знаменитый скрипичный мастер Подгорный. Тэрян заказал ему копию альта Гварнери. Подгорный долго работал, сделал, принёс инструмент. Тэрян посмотрел, посмотрел и говорит: "У вас F прорезан с большим наклоном". А Подгорный ему: "Ну, не стану уже я повторять ошибку Гварнери". Вот на этой копии альта Гварнери я и начал играть. Чудесный был инструмент. У легендарного Абрама Ильича Емпольского я тоже занимался, совсем немного, но совершенно незабываемый получил от него совет. В жизни музыканта один такой совет может многое решить. Он мне сказал: "А вот знаешь, у тебя смычок идёт немножко косо". Не вдоль подставки, а как-то съезжает на нее. Звук у тебя, конечно, будет громче, но гораздо грубее, не будет гибким. А ты немножко локоть отведи назад, чуть-чуть, вот столько. Отвел мне на два сантиметра, и все, этого достаточно. И стал нормально с мучок идти. Познакомили нас Ростик, который учился у Ямпольского, и Леня Коган, мой друг. Лёня был из бедной семьи. Папа его фотограф из НепроПетровска. Родителям разрешили жить вместе с Лёней в комнате общежития, поскольку он был такой особо одарённый мальчик. Когда импольский про это узнал, то взял Лёню жить к себе. Как-то раз позвонил: "Родик, знаешь, Лёня должен заканчивать консерваторию. На выпускных экзаменах надо сдавать дисциплину Квартет. Я тебя прошу ему помочь". Если партнёры по твоему квартету согласятся, пусть сядет на место первой скрипки и сыграет что-нибудь. Он выучит любой квартет, что хочешь. А если нет, ты сам с ним сыграй на альте, а скрипача и виолончелиста найди. Помню, я нашёл скрипача, а на виолончели Слава Растропович согласился сыграть. Взяли мы не больше, не меньше, второй квартет Чайковского. Замечательный, но очень трудный. На репетицию позвали Гузикова, поскольку дело серьёзное. Он делал замечания, а потом заслушался и говорит: "Какой, ребята, у вас квартет! Вам бы его сохранить". Такой был добрый, занятный и незабываемый старик. Студентом Найгауза я не был, но вспоминаю и его в числе моих дорогих учителей. Думаю, он был самый красивый человек, которого я встретил в жизни. Не просто лицо красивое, а весь человек. Маленький, элегантный, седой, изящные усики, желтоватые от папирос. Говорил с лёгким-лёгким немецким акцентом. Впервые я побывал на его концерте до войны. Первый раз в России исполнялось трио Брамса для фортепиано, скрипки и валторны. А вообще, это теперь смешно обсуждать, великий композитор Брамс или нет. А в начале века ещё Ауэр, как рассказывал мне Цетлен, мог сказать ученику, который решил разучить концерт Брамса: "Брамса? Ты что, дурак набитый?" В Европе Брамса тоже знали главным образом по венгерским танцам и вальсам. Таней вжáловался: "Бьёшься, бьёшься, надрываешься за дня в день". а потом тебя еще русским брамсом обзывают». Успех у трио был огромный. Аплодисменты не прекращались четверть часа. Генрих Густавович вышел на авансцену и говорит, «Уважаемые товарищи слушатели, это такая прекрасная музыка, позвольте нам исполнить ее еще раз». И, конечно, сыграли снова. Он так любил музыку, как будто дышал ею. Он потом в своей книжке написал, что прежде чем заниматься музыкой, надо иметь её в себе, носить в душе и слышать её. Никто из консерваторских профессоров так часто не ходил на концерты. Один раз я сидел с ним рядом в зале, был какой-то квартетный вечер. Музыканты играли слишком быстро. Смотрю, Найгаус принялся тихонько отбивать рукой по колену верный такт. Но те мчались и мчались, как взмыленные кони. Им его страдания не передавались. В конце концов он вздохнул и опустил голову. И вот что такое любовь к музыке, а не к своему успеху. Однажды он играл в малом зале Дебесси, которого до него в Москве никто, кажется, и не исполнял. С электричеством были перебои. Пришлось зажечь свечи. Нейгаус играл наизусть. Вдруг он запнулся. Ну, бывает, забыл. Начал снова сначала. Дошёл до того же такта и снова замолчал. Мы похолодели. Ужас, катастрофа. А он что сделал? Тихонько засмеялся, взял ноты, открыл, пододвинул канделябр и спокойно стал играть по нотам дальше. Никакой паники, досады, гнева. И он в один миг успокоил слушателей и вернул нас к музыке. А как играл, этого я не забуду никогда. Мастер Генрих, его Мендельштам назвал мастер Генрих. Позже нам посчастливилось работать вместе, и в концертах, и на радио в прямом эфире, тогда ведь не давали в записи, только прямой эфир. Он вёл себя с нами, четырьмя совсем молодыми ребятами, как с равными. Никакого менторства в искамере, совершенно исключительное дружелюбие и всегда полная отдача. Репетиции были праздником. Мы не упражнялись, а наслаждались музыкой. "Не будем, говорит, останавливаться по мелочам. Лучше сыграем ещё раз всю часть целиком". Довольно быстро он прознал, в каких условиях мы репетируем без него. Знаете, что говорит: "Приходите ко мне в класс, когда я заканчиваю занятия, и там работайте". Мы, конечно, приглашением воспользовались. Очень часто он не уходил, а садился тихонько в углу и смотрел, как мы репетируем. После целого дня занятий ему доставляло удовольствие слушать музыку, особенно Бетховена. Как-то раз мы сыграли финал ми-минорного квартета, и вдруг Нигаус встал, Подошёл к нам взволнованный, сожмёт в кулак рукой и говорит: "Это же форцандо Петховина. Это знаете, что такое? Это когда скалы рушатся". Запел тему, дирижируя кулаком. И на этом форцандо как подпрыгнет и каблуками по полу. Мы не сговариваясь подняли инструменты и сыграли финал снова. Он был доволен. Потом приглашал репетировать у него дома, на земляном валу. Трёхкомнатная квартира, по тем временам прекрасная, всё-таки крупных профессоров обеспечивали. Но мы попадали не просто в квартиру, а в совершенно другой мир, чем был за её окнами. Нигауз, конечно, как мог, старался держаться в стороне от советской жизни, хотя это было почти невозможно. Особенно немцу во время и сразу после войны можете себе представить. В начале войны его просто посадили в тюрьму. Он отказался эвакуироваться с консерватории, потому что не мог оставить тяжело больную тёщу. Обвинили его в антисоветчине, припомнили, что он в своё время осуждал пакт Молотова-Риббентропа. Это при том, что когда он сидел на Лубянке, фашисты были на окраинах Москвы. Сослали Потом спасибо выпустили. Но он был полон любви к жизни, умел выпить, любил пошутить и посмеяться и много-много чего нам рассказывал. Он до революции подолгу жил в Италии, в Австрии, прекрасно знал чуть ли не пять языков, был человеком очень образованным. В юности дружил с Горовицем и Рубинштейном. Разговоры эти были бесценны, но ещё дороже для меня Сам этот незабываемый человек. Его присутствие делало тебя лучше. Он умел так ценить другого, что и тот начинал иначе ценить себя, людей, жизнь. Однажды говорю: "Знаете, Генрих Густавович, нас приглашают на радио сыграть квинтет Шумана, если вы будете". Квинтет Шумана? Конечно. А вы его уже играли? Да, говорю, играли. Ну и отлично. Я тоже играл, значит, репетировать не надо. Мы встретились на радио и сыграли так, как будто всю жизнь играли ту вещь с ним вместе. Негаус играл бесподобно, а мы старались соответствовать.